Глава девятая. Древний дух Галлии. Что-то родственное с этим ребенком было у Поклена, сына Рынк. Было оно и у Бомарше. Поклен, Жан-Батист Поклен, настоящее имя Мольера. Гоменство, разновидность гальского характера. Примешанное к здравому смыслу, оно придает ему порой крепость, как вину-алкоголь, иногда же является недостатком. Если можно допустить, что Гомер пустословит, то про Вольтера можно сказать, что он гоменствует. Камиль де Мулен был жителем предместий. Шампионе, невежливо обращавшийся с чудесами, вырос на Парижской мостовой. Еще мальчишкой он орошал паперти церквей Сен жан де бове и Сент-Этьен-Дюмон. А усвоив привычку без бесцеремонно тыкать раки святой Женевьевы, он, не задумываясь, отдал команду и фиалу святого января. Камиль де Молен, 1760-1794 Выдающийся деятель французской буржуазной революции конца XVIII века, талантливый оратор и журналист. Был близок к Дантону и гильотинирован вместе с ним. Шампионер отдал команду и фиалу святого Януария. В Неаполе в храме святого Януария дважды в год показывалось чудо. На глазах у верующих в двух стеклянных фиалах закипала якобы хранившаяся там кровь святого. Если этого не происходило, считалось, что городу грозят бедствия. Когда в 1799 году в результате народного восстания и при поддержке французских революционных войск вместо Неаполитанского королевства была установлена Партенопейская республика, реакционное духовенство заявило, что чудо святого Януария не может совершиться. Французский генерал Шампионе, пригрозив бомбардировкой города, заставил монахов произвести чудо и успокоить возбужденную толпу. Парижский Гомен одновременно почтителен, насмешлив и нагл. У него скверные зубы, потому что он плохо питается, и желудок его всегда не в порядке, но у него прекрасные глаза, потому что он умен. В присутствии самого и Он не постеснялся бы в припрыжку на одной ножке взбираться по ступенькам райской лестницы. Он мастер ножного бокса. Пути его развития неисповедимы. Вот он играет, согнувшись в канавке, а вот уже выпрямляет спину, вовлеченный в восстание. Картечи не сломить его дерзости. Миг и сорви голова становятся героем. Подобно маленькому Фиванцу потрясает он львиной шкурой. Барабанщик Бара был парижским гоменом. Как конь священного писания подает голос гугу, -гу», так он кричит вперед, и мальчонка мгновенно вырастает в великана. Это дитя не только скверны, но и высоких идеалов. Измерьте всю широту размаха от Мольера до Бара. Бара Жосеф, герой французской революции, двенадцатилетний мальчик, в 1793 году сражался против мятежников в Андее, будучи окружен роялистами, отказался произнести слова «Да здравствует король!» и упал пронзенный штыками с возгласом «Да здравствует республика!» Итак, делаем вывод. Гамен существо, которое забавляется, потому что оно несчастно.